Глава 26. Энциклопедия. Успех. Из всех представителей планеты Земля муравьи преуспели больше всех. Они занимают рекордное число экологических ниш. Муравьев находят в ледяных пустынях, на границе полярного круга, в акваториальных джунглях, европейских лесах, в горах, карстовых колодцах, на океанских побережьях, вблизи вулканов и в жилищах людей, Пример экстремальной адаптации, чтобы выжить в жаркой пустыне Сахаре, где температура может подниматься до 60 градусов, муравей выработал уникальную технику выживания. Он передвигается на одной паре ног, ступая на две лапки из шести, чтобы не сгореть на пылающей почве. Он задерживает дыхание, чтобы сохранять влагу и не обезвоживаться. Нет ни единого километра суши без муравьев. Муравей – это особь, которая построила больше всех городов и деревень на поверхности земли, Муравей сумел выжить при любых хищниках и при любых климатических условиях – дожде, жаре, засухе, холоде, влажности, ветре. Последние исследования показали, что треть всей животной биомассы в лесной Амазонке состоит из муравьев и термитов. Причем на одного термита приходится восемь муравьев. Эдмон Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 2.